Глава 19. В первую секунду чувствую себя в винни застрявшим в домике кролика. Заставляю себя успокоиться и начать думать. Я вытащил руку из наручников, что анатомически должно быть невозможно без серьезных травм. Мне хватает гибкости, чтобы вылезти сквозь это отверстие. Должно хватить, иначе в этом интересном положении меня и найдут люди Карлоса. Медленно втягиваю воздух и вновь освобождаю легкие. Упираюсь ладонями в стену вокруг оконного проема и с болезненным рыком тащу себя наружу. Ощущение сдавленности только усиливается. Нагрузка на тело растет с каждым сантиметром. Боль простреливает ребра и пресс. Мне кажется, что я стесываю себя жесткие края. Смог бы оглянуться увидел бы кровавую полосу и клочья кожи. Мужчина не жалуется. Мужчина берет и делает. Понял, сопляк? Отцовский голос звучит эхом на периферии слуха. Его наука далась мне большой кровью, но в какой-то степени я даже благодарен за нее. Потому что каким бы ублюдком порой не ощущал себя, по крайней мере, я не мой отец. Торс спрессовывается в какую-то чрезвычайно плотную болванку. Не чувствую ничего, кроме боли. Даже вдохнуть толком не могу. Болевой шок пытается вырубить меня, а червячок, что сидит в каждом из нас, уговаривает сдаться. Вместо этого вворачиваю себя в окно под приглушенный шепот заложников позади. Давление перетекает с груди на таз, и острые края костей скрипят, почти трескаясь. Однако здесь я могу уже вдохнуть и с рычанием прикладываю последнее усилие. Боль вспыхивает и... отступает. Вылетаю наружу, скользя по покрытой окурками траве. По лицу бежит пот. Желание прилечь минут на 15 становится невыносимым. Игнорирую этот суицидальный порыв и отползаю прочь, попутно осматриваясь. Вокруг пустырь, заросший высокой, выгоревшей на солнце травой. Позади кирпичное двухэтажное здание. Задняя дверь всего в полудюжине шагов от меня и может распахнуться в любой момент. На улице уже темно, но я вижу двухполосную асфальтированную дорогу. Она пролегает всего в сотни метров отсюда. Чуть на особицу справа расположен мотель. Характерную одноэтажную вытянутую форму здания не спутать ни с чем. Ну и каланчу рекламы на длинном столбе, конечно. Она, правда, не светится, как должна. Но сейчас света нет нигде. Сместившись до угла здания, я осторожно выглядываю и сразу улавливаю характерный запах бензина, алкоголя и сигарет. Спереди бара припаркован тот самый пикап, а также 7 чопперов. Причем не каких-то там презентабельных харлеев, а древних, как говно мамонтов, мотоциклов в грязи, копоти и засохшем масле. Главные вопросы по традиции, кто виноват и что делать. На первый ответ известен, со вторым сложнее. Я могу попытаться сбежать, но обещал вытащить молотка и секача. А главное, бежать я просто не хочу, потому что остался неоплаченный должок Карлосу. Значит, мне нужно оружие. Можно постараться отнять его в бою, либо либо усилить параметры, рассчитывая, что сопряжение позволит мне использовать что-то новое. Например, винтовки, которые я до сих пор таскаю в кольце. Или же станет доступен магазин, где я смогу купить себе патроны для миротворца, либо револьвер для АПС-такифугу. Хотя как именно сопряжение трактует ограничение не в бою на активацию пространственной лавки, мне до сих пор непонятно. Для прокачки требуется безопасное место, а таковых здесь нема. Либо идти в мотель, где могут оказаться как монстры, так и двуногие враги. Не в баре же они спать будут друг у друга на голове. Либо плестись прочь по дороге в надежде найти овраг. Перспективы так себе. Поэтому я иду на больший риск. Отталкиваюсь со всей силы от земли и вцепляюсь в еле выступающие из стены куски кладки. Создатель здания попытался его украсить, что не сильно помогло, учитывая окружающие дикие места. Глубины торчащего кирпича хватает лишь, чтобы едва-едва ухватиться за него. Подтягиваюсь на руках, выискивая новые опоры. Возросшей ловкости и силы хватает, но вот тело до сих пор не восстановилось после побега сквозь узкую щель. Да и без еды энергии взяться неоткуда. Поэтому первые метры я карабкаюсь в меру бойка, а вот ко второму этажу подбираюсь уже порядками смотанным. Можно сжечь способность второе дыхание, но тратить его сейчас жаль. А если дальше будет задница еще глубже? Угу, вдруг война, а я уставший. С обеих сторон от меня находятся окна, из которых доносится приглушенная речь. Конечно, именно в этот момент Вселенная решает усложнить мне жизнь. Одна из створок сдвигается вверх в пазах окна. Шум усиливается и вместе со щелчком зажигалки улавливаю терпкий сигаретный дым. Через миг звучат приближающиеся шаги. Зажигается вторая раковая палочка. Секунд тридцать стоит тишина, а мои пальцы дрожат от напряжения. Начну двигаться. Точно услышат. «Чино, за что сидел?» — спрашивает хрипловатый мужской голос. «Чино» — испанский «Чино» — кудрявый. «Мара Сальватруча!» — отвечает более высокий юношеский голос так, словно это все объясняет. «Мара Сальватруча». Мара Сальватруча, что на сленге значит «бригада сальвадорских кочевых муравьев» или МС-13, организованная международная преступная группировка, одна из самых жестоких, многочисленных и быстрорастущих уличных банд Центральной и Северной Америки. И в некотором роде это так. Эта грёбаная банда садистов пыталась пролезть даже на территорию Российской империи. Словно ей было мало испанской. Однако у нас и своих отморозков хватает. Не пустили их. «А я за убийство!» Пытается уравнять собственный авторитет первый. «Трахаря своей девки прикопал!» «Да?» Равнодушно тянет юноша. «Они тут что, все бывшие зэки?» «Черт, тюрьма!» «Тюрьма на востоке от Рашвилла. Вот откуда все эти отморозки повылазили!» «Зачем нам те каброны живыми?» Наконец спрашивает первый то, что явно хотел спросить с самого начала. «Каброн. Испанский каброн. Тупица. Козел». «Ты из новеньких, что ли?» «Так сказал Самеди, и этого достаточно!» Вначале отмахивается второй, а потом поясняет. «Нам нужны сильные бойцы! Самиди мудр! Проще забрать чужой класс, убив его обладателя, чем гадать, как эти красные буквы решают, кто его достоин!» «Мрази! Вот зачем такие сложности с заложниками!» «И это значит, что получение класса от говнюка не было делом случая!» Так может каждый, кто грохнет носителя редкого класса. «К тому же, их всегда можно припахать, добывать аркану!» После долгой паузы добавляет он же. «Скажи мне, что я могу поменять класс, убив одного из них!» С надеждой уточняет первый. «Нет, каброн, ты поспешил!» Усмехается парень. «Надо было ждать, как и говорил Самиди!» «Выбрал класс! Он твой с концами!» «Сука!» К этому моменту я вишу на стене уже несколько минут и вполне готов врубить второе дыхание, потому что пальцы готовы разжаться в любой момент. Останавливает лишь опасение, что способность будет сопровождаться каким-то шумом или светом. В проеме окна появляется самый край кудрявой головы. Бандит высунул лицо, И смотрит на дорогу, смоля дрянную сигарету. Если он повернется направо. Этот мудила сбежал! Дикий крик выносится наружу. Акурок щелчком отправляется прочь, а кудряшка разворачивается через левое плечо, исчезая внутри. Заставляю рожаться, сведенные судорогой пальцы и продолжаю движение. Сцепив зубы, взбираюсь. И, наконец, переваливаюсь за деревянный вал крыши. Она имеет двускатную форму, а в ее краях прорезаны отверстия для дождевой воды. Ложусь на прохладные доски, запрокинув голову к звездному небу. Итак, что мы имеем? Не меньше десяти противников. Судя по транспорту, возможно, больше. Подо мной звучат ожесточенные голоса. Они явно носятся вокруг того самого окошка в подвале, пытаясь понять, куда я делся. «Рамон! Долорес! Ядольфо! Мотель! Живо!» О, Это орёт Карлос!» «Чино и Серхио! Дорога! Остальные осмотреть территорию! Живее, сукины дети!» Если Самиди узнает, что вы дали золотому сбежать, он придушит вас вашими же кишками. Равнодушно достаю из кольца протеиновый батончик и начинаю тихо жевать. Шумят ублюдки так, что можно консервы вскрывать, все равно не услышат. Доев, кое-как срываю с лодыжек браслеты наручников а потом вытаскиваю из хранилища веревку, прикусываю ее и накрепко обвязываю вокруг затылка восьмеркой, чтобы не выпало. Начнем мы, пожалуй, с ловкости. Вливаю аркану всего лишь на одну звезду. Понеслась! Знакомая боль, зато ничего нового. Терплю и планирую следующий шаг. Вторая звезда. Тянущие мучительные ощущения в мышцах усиливаются. Хочется замычать, но челюсти, сцепленные вокруг веревки, мешают это сделать. В качестве передышки переключаюсь на резонанс. В теле ощущается жар, а энергетическое ядро вместе с каналами пульсирует в такт биению сердца. Одна звезда, вторая, суммарно минус шесть с арканы. Стоит ей наполниться синевой, как перед глазами бежит текст, которого я заждался. «Вы повысили собственное мастерство достаточно, чтобы использовать дробовик. Ну, наконец-то, мать твою! Правда, не совсем тот, на который я рассчитывал, потому что дробовика у меня нет». Ведь я сам вручил его Донни, и куда он делся, остается только догадываться. Успеваю перекусить, разглядывая с крыши, как эти придурки носятся вокруг мотеля и по дороге. Своё восприятие они явно еще не качали, поскольку почти каждый использует фонарик. Их лучи так и дергаются из стороны в сторону в поисках беглеца. РБМ подскочил до 83 единиц, и это я еще не вернул себе украденные «Анаконду» и «Эгиду». Заглядываю в окно способностей, чтобы оценить эффект от прокачки параметров, а он не может не радовать. Ускорение, даруемое спортом, возросло до 99%, а выработка арканы от укрепленного ядра – до 36%. Собственно, мой запас грязной арканы тоже подскочил на 400 единиц – А это уже возможность в пятый раз использовать спорт. Гибкость анкройла тоже усилилась, но на нее сейчас плевать. Позывной. Егерь. Класс. Стрелок. Гелиада. РБМ. 83,2. Ранг. 0. Количество арканы. 41,982. Характеристики. Параметр. Сила. Ступень Е. Звезд нет. Ловкость. Ступень Е. Две звезды. Стойкость. Ступень Е. Звезд нет. Интеллект. Ступень Е. Звезд нет. Выносливость. Ступень Е. Звезд нет. Восприятие. Ступень Е. Звезд нет. Резонанс. Ступень Е. Две звезды. Краем глаза замечаю, что описание одной из способностей стало длиннее. Той, которую следовало бы проверить еще сразу после взятия очередного порога. Мастерство стрелка. Пассивная. Ступень. С. В скобках Е. E. Совокупность знаний, включающих в себя все ремесло стрелка. Эффективность способностей ограничена только развитием параметров носителя. Дополнительно повышает показатели ловкости, интеллекта и выносливости на 15%. Последняя строчка объясняет, почему спорт развивается так шустро. Ускорение идет уже на 99%. Меня дико подмывает прокачать его до ступени Д. но я прекрасно помню, как чуть не откинулся, когда решил бежать впереди паровоза, И развил гибкость анкройла. Пока не получу ступень «Д» в ловкости и резонансе, Рисковать не буду. До полуночи еще 40 минут. Ну ничего. Вот сейчас добью основные параметры До следующей ступени и... «Эй, сукины дети! Проверьте крышу!» Ублюдочный Карлос орет во всю глотку. Чертыхнувшись, отползаю к противоположному краю и оглядываюсь. Снова задняя сторона здания. Тут пока никого, поэтому, свесившись на руках, прыгаю, оттолкнувшись от стены. Сразу ухожу в кувырок, гася энергию. Обонянием улавливаю позади себя приближение чьего-то давно не мытого тела и ныряю рыбкой в траву. Жесткие стебли бьют по лицу. Из-за угла здания выбегает какой-то низенький испанец с козлиной бородкой, размахивая пистолетом. Следом за ним страшноватая девушка в бандане с обрезом. Отвисшие сиськи вместе с рюкзаком за спиной так и подпрыгивают на бегу. Они тычут оружием в сторону крыши и кричат: На месте, Карлос! Что на месте, малы! Лезьте наверх я говорю! Разъяренно вопит тот со стороны главного входа. Продолжаю отползать прочь, наблюдая, как один из дебилов срывается, почти достигнув ската крыши. Падает на спину и забавно верещит от боли. Забираю правее и постепенно перехожу на бег на полусогнутых. Мотель приближается и уже через минуту достигаю первого номера. Дверь выломана. А внутри стены и матрас покрывает засохшая кровь. Похоже, кого-то сожрали прямо во сне. Прислушиваюсь и принюхиваюсь. Множество застарелых запахов, в основном дерьмовых. А поверх них свежие следы сигарет, дезодоранта и чьих-то нечищенных зубов. Этот номер осматривали совсем недавно. Выглядываю одним глазом и слежу за баром. Ребята Карлоса таки смогли попасть на крышу, а теперь вновь расходятся в стороны попарно. К мотелю идет сразу шестеро. Вот же упертый испанец. Похоже, он готов гонять их хоть всю ночь, но без меня к боссу не возвратится. Затаившись в углу, жду, сжимая в правой руке топор, а в левой нож. Тот, что прежде скрывался в рукояти колуна. Лезвие у него крошечные, не длиннее прищепки. И чтобы сделать ручку для него, мне пришлось открутить одну секцию топорища, превратив оружие в короткий томагавк. С одной стороны меня закрывает тумбочка, а с другой — штора. Сквозь нее вижу, как в комнату осторожно заходит та самая девица. Долорес. Вижу ее и буквально влюбляюсь.